9. Схватка с властями А теперь вернемся к азиатскому департаменту. Йоханнесбург был цитаделью азиатских чиновников. Я наблюдал, как эти чиновники, вместо того, чтобы защищать интересы индийцев, китайцев и представителей других народов, оказывают давление на людей. Каждый день я слышал такие жалобы. Те, кто имеет право, не получают разрешения, а те, кто право не имеет, получают, заплатив 100 фунтов. Если вы не найдете способ исправить положение, то кто же тогда найдет его?» Я был полностью согласен с этим. Если мне не удастся победить зло, это будет означать, что я только зря потратил время в Трансвале. Я принялся собирать доказательства, и скоро у меня их набралось достаточно, чтобы обратиться к комиссару полиции. Он казался мне справедливым человеком. Комиссар не попытался избавиться от меня, но внимательно выслушал — и попросил предъявить доказательства, имевшиеся в моем распоряжении. Затем он лично допросил свидетелей и остался удовлетворен, хотя мы оба знали, насколько трудно в Южной Африке убедить белых присяжных осудить белого же чиновника, поступившего несправедливо по отношению к представителю цветного населения. «Нам все же стоит попытаться», — сказал он. «Мы не должны позволять преступникам оставаться безнаказанными только из опасения, что присяжные оправдают их, «Нужно арестовать их, а потом, уверяю вас, я сделаю все от меня зависящее». Я не нуждался в его заверениях. Я подозревал многих чиновников, но поскольку я не располагал неопровержимыми доказательствами вины каждого из них, ордера на арест были предъявлены только двоим. В их виновности я нисколько не сомневался. Мои действия все же не получилось сохранить в тайне. Многие знали, что я хожу к комиссару полиции практически ежедневно, а два чиновника… которых предполагалось вскоре арестовать, прибегли к услугам шпионов, более или менее удачливых. Те дежурили у м о и й конторы и докладывали о каждом моем шаге. Должен отметить, однако, что репутация тех чиновников уже пострадала, а потому шпионаж им не помог. Если бы меня не поддержали некоторые индийцы и китайцы, этих людей так бы и не арестовали. Один из них бежал, но комиссар добился экстрадиции. Чиновника арестовали и вернули в Трансвааль. А обоих судили. И хотя улики были весьма серьезными, а присяжные знали о попытке бегства одного из них, обоих объявили невиновными и оправдали. Я был страшно разочарован. Комиссар тоже расстроился. Профессия юриста теперь вызывала у меня отвращение. Сам по себе интеллект стал казаться мне чем-то мерзким, раз его использовали, чтобы дискредитировать правосудие и оправдывать преступников. Очевидно, что чиновники были виновны, И несмотря на оправдательный приговор, правительство не могло больше прибегать к их услугам. Их тихо уволили. Азиатский департамент хотя бы отчасти очистился, и н д и й с к у ю общину подобный исход несколько приободрил. Этот случай укрепил мою репутацию, у меня стало еще больше работы. Удалось сохранить значительную часть денег общины, которая прежде тратилась на взятки. Полностью искоренить порог не получилось, поскольку бесчестные чиновники продолжали вымогать средства, но отныне у честных людей появилась возможность оставаться таковыми. Должен, однако, отметить, пусть эти чиновники и были настолько бессовестными на своей службе, лично против них я ничего не имел. Они сами понимали это, а потому, попав в затруднительное положение, обращались ко мне и получали помощь. Так, например, однажды, У них появилась возможность стать работниками муниципалитета Йоханнесбурга, но только в том случае, если я не буду возражать. Их знакомый встретился со мной, чтобы обсудить ситуацию, и я согласился не чинить им препятствия, после чего они преуспели на новом месте. Подобный подход помог чиновникам, с которыми я сталкивался в дальнейшем, успокоиться и относиться ко мне вполне дружелюбно, хотя я часто вступал в борьбу с их департаментом и высказывался об их работе весьма сильных выражениях. когда еще не осознавал, что подобное поведение было особенностью моего характера. Позже я понял, что это неотъемлемая часть не только сатиаграхи, но и ахимсы. Человек и его поступки — это два разных понятия. Если доброе дело заслуживает похвалы, а не доброе — п р и ц а н и е человек, совершивший тот или иной поступок, всегда имеет право на уважение или жалость в зависимости от того, что именно он сделал. Ненавидеть нужно грех, а не грешника. Эту заповедь понимают все, вот только редко осуществляют на практике. А потому яд ненависти так стремительно распространяется в нашем мире. Ахимса является основой для поисков истины. Я каждый день убеждаю, что поиски будут бесполезными, если они не строятся на Ахимсе. Можно сопротивляться системе и бороться с ней, но нападать на ее создателя все равно, что нападать на самого себя. Потому что все мы одними ромазаны. Все мы дети одного Создателя, и божественная сила внутри нас безгранична. Пренебрегать любым человеческим существом означает пренебрегать заключенной в нем божественной силой, то есть причинять вред не только одному этому человеку, но и всему миру. 10. Дорогое сердцу воспоминание и покаяние. Разные события привели к тому, что я сблизился с людьми многих религий и из многих общин. Опыт общения с ними показал, что я всегда относился одинаково к родственникам и незнакомцам, соотечественникам и чужестранцам, белым и цветным, индусам и индийцам других вероисповеданий, мусульманам, парсам, христианам или иудеям. Могу сказать, что само мое сердце не было способно относиться ко всем этим людям по-разному. И дело не в том, что я обладаю какой-то особой добродетелью. Это просто часть моего характера. я не прилагал для этого никаких усилий. А вот в случае с Ахимсой, ненасилием, брахмачарьей, воздержанием, а париграхой, нестяжательством и другими добродетелями, мне действительно приходилось постараться. Когда я практиковал в Дурбане, клерки из моей конторы часто останавливались у меня, и среди них были и индусы, и христиане, или, если мы говорим о месте их рождения, гуджаратцы и тамилы. Я всегда относился к ним так, как относился к своим родным и близким. Я обращался с ними как с членами собственной семьи, и у меня возникали ссоры с женой, если она возражала против этого. Один из клерков был христианином из семьи Панчама. Панчама — одно из названий неприкасаемых, люди Пятой Варны. Мой дом был построен по западному образцу, а потому в комнатах, разумеется, отсутствовали стоки для грязной воды. В каждой комнате имелись ночные горшки, и чтобы не обременять слуг, мы с женой опорожняли и мыли их сами. Клерки, ч у в с т в у в ш и е себя как дома, естественно, самостоятельно чистили свои горшки, но тот клерк, христианин, был новичком, и я счел нашим долгом убирать его спальню. Моя жена порой прекрасно справлялась с ночными горшками других наших гостей, но выносить горшок того, кто происходил из панчама, показалось ей возмутительным, и мы серьезно поругались из-за этого. Она не могла смотреть, как я выношу его горшок, не говоря уже о том, чтобы делать это самой. Даже сегодня я четливо помню, как она упрекала меня с покрасневшими от ярости глазами, и жемчужные капельки слез скатывались вниз по е щекам, когда она спускалась по лестнице с горшком в руке. Но я был добрым до да жестокости мужем. Я считал себя ее наставником, а потому мучил и слепой любви к ней. Меня совсем не удовлетворяло, что она просто выносит горшок. Мне хотелось, чтобы она делала это с радостью. И тогда я повысил голос. «Не потерплю подобного вздора в своем доме». Мои слова пронзили ее стрелой. Она выкрикнула в ответ. «Тогда о ставь свой дом себе, а мне дай уйти». Я совершенно забылся, и с т о ч н и к сочувствия полностью пересох в моей душе. Я схватил ее за руку, вытащил бедную женщину к воротам, находившимся напротив лестницы, и открыл их, намереваясь вытолкнуть ее наружу. Теперь слезы струились по ее щекам, и она воскликнула. «Как тебе не стыдно? Ты не в себе. Куда мне идти? Здесь у меня нет ни родителей, ни родственников, которые приютили бы меня. Только потому что я твоя жена, ты заставляешь меня мириться с твоими причудами. Ради всего святого опомнись и закрой ворота. Или ты хочешь, чтобы все вокруг видели, какие сцены ты делаешь?» Я сохранял суровое выражение лица, но на самом деле был пристыжен и закрыл ворота. Как моя жена не могла покинуть меня, так и я не мог расстаться с нею. Мы ссорились бесчетное число раз, но потом между нами всегда воцарялся мир. Причем жена, обладающая потрясающей выдержкой, обычно выходила из наших размолвок победительницей. Теперь я уже могу рассказать об этом случае с некоторой долей отстраненности, поскольку он относится к тому периоду жизни, который, к счастью для меня, закончился». Я больше не слепой и одержимый лишь своей любовью муж. Отныне я не пытаюсь играть роль учителя для жены. Кастурбай вольна, если пожелает злиться на меня, как я прежде злился на нее. Мы стали близкими друзьями, и никто из нас не воспринимает другого как объект похоти. Она преданно ухаживала за мной на протяжении всей моей болезни и даже не думала о каком-либо вознаграждении за свои труды. Инцидент, о котором я поведал, Произошел в 1898 году, когда еще ничего не знал о Брахмачарье. Это было время, когда я воспринимал жену как объект похоти мужа, как рожденную быть покорной супругу, а не быть его помощницей и товарищем во всех его радостях и печалях. Только в 1900 году мой образ мыслей изменился, а к 1906 году он оформился окончательно. Но об этом я предлагаю поговорить в свое время. Достаточно сказать, что с постепенным исчезновением у меня плотских желаний, моя домашняя жизнь стала и продолжает становиться более мирной, уютной и счастливой. Пусть, однако, прочитав об этом дорогом моему сердцу воспоминании, никто не подумает, что мы безупречная супружеская пара, что наши идеалы и взгляды на мир полностью совпадают. Сама Кастурбай. вероятно, даже не осознает, есть ли у нее какие-либо идеалы. Не исключено, что мои поступки она не одобряет и сегодня. Мы никогда не обсуждаем их. Она не получила достаточного образования ни от родителей, ни от меня, когда я был обязан обучить ее, но в значительной мере она обладает одним качеством, которым наделено большинство индийских жен. И вот каким. Вольно или невольно, сознательно или бессознательно, Она читает благом во всем следовать за мной и никогда не противится моим попыткам вести воздержанную жизнь. И хотя по понятным причинам между нами существует большая разница в интеллектуальном развитии, меня никогда не покидало чувство, что наша семья живет в довольстве, в счастье и постоянно развивается. 11. Близкое общение с европейцами. Теперь необходимо объяснить слушателю, как я пишу эту книгу. Когда я взялся за данный труд, у меня не было никакого определенного плана. У меня нет дневника или других документов, на которые я мог бы опереться. Я пишу так, как велит мне Бог. Причем я не знаю наверняка, как именно Он руководит каждой моей мыслью или действием. Все мои значительные и незначительные поступки, как мне кажется, направлялись Богом. Я не видел Его и не знал Его. Я превратил мировую веру в Бога, в собственную веру. А поскольку моя вера непоколебима, я могу считать ее своим жизненным опытом. Впрочем, приравнивать веру к опыту значит искажать истину. Поэтому правильнее, наверное, будет сказать так. У меня нет слова, характеризующего мою веру в Бога. Наверное, теперь кому-то станет легче понять, почему я говорю, что пишу эту книгу под руководством Бога. Когда я дошел до предыдущей главы, я сначала назвал ее так же, как эту. но затем осознал, что прежде чем рассказывать об опыте общения с европейцами, следует написать что-то вроде предисловия. Так я и поступил. Теперь, начав новую главу, я столкнулся с очередной трудностью, о чем я должен упомянуть и о чем мне следует умолчать в моем рассказе об английских друзьях. Если умолчать о важном, может пострадать истина. А сразу решить, какие эпизоды заслуживают упоминания, довольно сложно. поскольку я не уверен даже, заслуживает ли написание вся эта книга. Теперь я более отчетливо понимаю, почему автобиографии несовершенны. Об этом я однажды прочитал где-то. Я знаю наверняка, что не сумею поведать своей биографии обо всем, что помню. Кто подскажет мне, о чем следует рассказать, а что нужно опустить в интересах правды? Будут ли ценными, например, в суде неполные показания участника событий? Если бы некто чересчур любопытный подверг меня допросу с пристрастием по уже написанным главам, он смог бы, вероятно, пролить на изложенное в них больше света, чем я сам. Если бы это оказался враждебно настроенный критик, он мог бы даже польстить себе, показав т ч е т у многих моих притязаний. А посему я порой на мгновение задумываюсь, не лучше ли остановиться и не писать больше ничего. Но до тех пор, пока мне не запретил мой внутренний голос, я должен продолжать. Я обязан помнить о мудром правиле, гласящем, что нельзя бросать начатое, если только оно не противоречит морали. Я ведь пишу автобиографию не для того, чтобы угодить критикам. Ее написание само по себе является своеобразным экспериментом с истиной. Одна из моих целей, безусловно, состоит в том, чтобы утешить соратников и дать им пищу для размышлений. Более того, я и начал писать книгу по их совету. Она могла бы так и не появиться без д ж е р а м д а с а и Свами Ананда. Таким образом, если я пишу автобиографию «Поступаю неправильно», они обязаны взять на себя часть вины. Но обратимся к теме главы. У меня дома в Дурбане останавливались не только индийцы, но и английские друзья. Не могу сказать, что всем, кто у меня жил, нравилось это. Но я настойчиво приглашал их к себе. Не в каждом из случаев я поступал разумно. Мне пришлось пережить неприятные моменты. и все они были связаны как с европейцами, так и с индийцами. Я ничуть не жалею о подобном опыте. Несмотря на неприятности и неудобства, часто доставляемые мной друзьям, я не изменил своего поведения, а друзья оказались достаточно великодушны, чтобы смириться с этим. И когда мое общение с чужестранцами вредило моим друзьям, я без колебаний осуждал их самих. Я думал, что верующие, которые видят того же Бога в других, какого видят в себе, Способна жить в любом окружении, проявляя достаточную сдержанность. Умение жить так необходимо развить себе, не избегая подобного общения, осмиренно приветствуя его, но при этом не позволяя давить на себя. Хотя мой дом был уже полон к началу войны с Бурами, я дал приют еще двум англичанам, прибывшим из Йоханнесбурга. Оба оказались теософами, а об одном из них, мистере к и т ч и н е у слушателей еще будет возможность узнать побольше. Моя жена часто горько плакала из-за них. К сожалению, из-за меня она прошла через многие подобные испытания. Это был самый первый случай, когда английские друзья жили у меня свободно, словно члены семьи. Я сам останавливался в домах англичан в период своего пребывания в Англии, но там я приспосабливался к их образу жизни, и это становилось более или менее похожим на проживание в пансионе. Теперь все было наоборот. Английские друзья, как я уже отметил, стали членами семьи. Во многих отношениях они привыкли к индийским традициям, и пусть мой дом был построен по западному образцу, внутренняя жизнь нем протекала, согласно индийским обычаям. Я помню, что мне бывало трудно считать моих друзей-англичан членами семьи, но я уверен, что они чувствовали себя как дома. В Йоханнесбурге общение с европейцами стало еще более близким, чем в Дурбане.